Михаил Азаров Лав Сторис. Железные маски дома Романовых». Аннотация: Самый загадочный человек из династии Романовых. Так говорят историки о великом князе Николае Константиновиче. Он был племянником Александра II кузеном Александра Третьего и двоюродным дядей императора Николая II. Несмотря на такое родство, правящая династия от него отреклась. Она считала Николая Константиновича своим позором, преследовала его и замалчивала. Не писали о великом князе и при советской власти, а потом о нем забыли. И лишь в последние годы покров тайны был приподнят. Книга рассказывает об этом незаурядном человеке, прожившим бурную, полную приключений жизнь. Одной из литературных сенсаций судьбоносного 1917 года стала публикация главы августейшего романа в петроградском журнале «Аргус». Достоянием общества стала скандальная страница истории только что свергнутой династии. Россия узнала о железной маске. Романов. Вот что писала редакция Аргуса. О нем мало кто помнит. Имя его давно не упоминалось в хронике придворной жизни. Только после событий 27 февраля он напомнил о себе телеграммой о подчинении власти нового правительства. А между тем его характер, положение в густейшей семье, его отношение к придворным кругам были исключительны.